Время Че плюс 69 суток. Вяземский анклав. Чибис проснулся от грохота в дверь. Кто-то, не жалея двери-пустотелки строительного вагончика, молотил ее кулаками. — А чтоб тебя! — пробормотал он, осторожно выползая из-под гули, забросивший на него свою руку и ногу. Та что-то с просонья пробормотала — и, устроившись поудобнее, продолжила спать. Стук в дверь ее не разбудил. К счастью. Эту неделю группа Чибиса была на отдыхе, но и молодеющие супруги настойчиво восполняли недостаток внимания к ним со стороны мужей. Чибис, проходя к двери, взглянул на светлеющий на тумбочке пятно циферблата будильника. Да уж, спал он, получается, чуть более трех часов. «Чего тебе?» — не стараясь быть вежливым и отчаянно зевая, прямо спросил он посыльного. «Вот», — сунул тот ему записку и почти сразу умчался. Щурясь и протирая тосна глаза, наводя в них резкость, Чибис в утренних сумерках вгляделся в текст. Написано было рукой Фомичева, почерк его он знал. Через пять минут он, уже одетый в привычный камуфляж и слегка полоснувший лицо, уже стучал в дверь Ахмета, жившего по соседству. «Ахмед, поднимай наших! Я в штаб, получать задачу!» Громко оповестил он того, услышав, что Ахмед встал и идет к двери. Пару минут спустя он вошел в модуль, служивший штабом. За столом привычно сидел заметно отягощенный выпитым накануне и коротким сном самодержец. На стульях рядом отчаянно зевали Никодимов и Васильев. Воевода, стоя и проливая на бороду, пил из пластиковой бутылки квас. Тут же толпились посыльные. Стояла какая-то нездоровая суета, настойчиво предвещавшая окончание отдыха. Следом за Чибисом вошел также невыспавшийся ротный. Фомичев, первым жестом указывая ротному на стул и давая понять, что доведет информацию до всех сразу, вторым подозвал Чибиса к себе и, не здороваясь поставил задачу. — Вот он, — Фомичев ткнул пальцем одного из посыльных, — отведет тебя к модулям ельнинцев. Поступаешь в распоряжение полковника Чуприна. Он поставит задачу вопросы. Чибис не знал, кто такой Чуприн, о неких ельницах только слышал в разговорах, но, решив, что раз задачу будет ставить полковник Чуприн, ему он и задаст вопросы, ответил «никак нет» и вслед за посыльным вышел из штаба. Полковник Чуприн выглядел не лучше Фомичева, но работать мог. Точнее, уже работал вовсю. Можно сказать, в его модуле Дым стоял коромыслом. Однако, когда Чибис представился по всей форме, выгнал всех лишних из помещения и, указав на стул, поинтересовался. — Ты кем был в прошлой жизни? Виктор коротко доложил историю. — Звание. Старлей чуть до капитана не хватило. Пары месяцев. — А здесь что не вырос? Чибис пожал плечами — Здесь это не имеет значения. В моем подчинении бывало и пара человек, а бывало и несколько сотен. степников, к примеру. Полковник усмехнулся. — Лихо там у вас. У нас давно уже счет бойцов на десятки идет. Правда, есть анклавы, где еще есть и сотни. Он посерьезнил. — Вот по этому поводу тебя и вызвали. И Чуприн дал общую информацию о происходящем и толково поставил уже конкретную задачу на карте. Вопросы, закончив постановку задачи, подытожил полковник. «Карта нужна», — кратко ответил Чибис. «Карту подготовит и передаст проводник. Сколько тебе нужно времени на подготовку к маршу?» «Два часа», — прикинув в голове, — ответил Чибис. После сверки часов полковник сообщил. «Значит, через четыре часа на развилке...» Он указал острием карандаша место на карте. «У тебя встреча с проводником. Человек он опытный и знающий наши реалии. Еще вопросы?» «Никак нет. Тогда свободен». Через несколько минут Чибис подошел к своему вагончику. Там уже толпилась вся его группа. Увидев его, все замолкли, ожидая, что скажет командир. В общем, парни так. Сюда двигается боевая группа Вологодского анклава. Боевая численность до 3000 человек с бронетехникой, естественно. Здесь будут через 2-3 дня. Сейчас стягиваются все боевые подразделения анклавов, включая нашу роту. Но уже принято предварительное решение в открытый бой не вступать. Наша задача — подобрать на дороге место, удобное для организации засады. Сейчас команда сапёров готовит свои игрушки и выдвигается за нами, как только будет готово. Ближайшая наша задача — выдвинуться в район Сафоновского анклава. Там нас встретит проводник с картой, и уже с ним мы выдвигаемся на маршрут, где нам нужно работать. Значит так. Жора и пловец. идете к ротному, он в курсе. Сейчас всю роту поднимают. Жора, спросил у него 152 -й. Скорость нам не нужна, дороги вы все тут видели, зато мы все в него влезем вместе с имуществом. Подготовь его с учетом, что мы будем работать в отрыве, то есть запас топлива и боеприпасов по максимуму возможного. На всё про всё нам полтора часа. Если не укладывайтесь, дайте мне знать. Сбор и погрузка на броню у западного выезда. Все, вперед. В указанный срок не уложились. Была поднята вся рота, и, соответственно, все получали боеприпасы и снаряжение, техника заправлялась топливом. Жора с пловцом парни были авторитетные, однако в роте таких тоже хватало. Но не драться же им было. Личный состав расположился на лавках вдоль бортов для мягкости, подсунув под задницы спальники и карематы. Рюкзаки, ящики с патронами и остальное имущество свалили в заднюю часть десантного отсека. Чибис занял свое место рядом с водителем, точнее, хозяином БТР, потому как тот стал для водителя за 30 лет фактически вторым домом. Тот к своему железному коню и относился соответственно. Тот всегда был обслужен, отремонтирован и готов к бою. Древность модели в данном случае была в плюс. Машина была проста, надежна и ремонтопригодна. Чибис успел посмотреть на своей карте былых времен расстояние до перекрестка, где их должны были ждать, и пришел к выводу, что если и опоздают, то буквально на минуты. Это было приемлемо. Действительно, опоздание от назначенного времени составляло 7 минут. Преодолев мост через Днепр и подъезжая к условленному месту, издалека рассмотрели одинокий уазик на обочине. Завидя их, из него выбрался человек в стандартном камуфляже с веслом и рюкзаком за плечами. Он махнул водителю рукой, и уазик Выбросив из-под задних колес пыль, рванул в сторону Сафонова. Притормозили, и Чибис выбрался из-под брони навстречу проводнику. Алексей Николаевич, протягивая Чибису руку, представился невысокий, сухой мужчина с пронзительно голубыми глазами на простоватом лице. Виктор, пожал протянутую руку тот. Можно по позывному, Чибис. Понял, кивнул тот в ответ и, достав из планшета карту, тут же разложил ее на крыле БТР. «Вот карта. Я поднял маршрут». Чибис склонился над картой, внимательно рассматривая выделенную цветным карандашом тонкую линию дороги, связывающую их с северными анклавами. Поднятая часть дороги была от холма Жирковского и заканчивалась в районе Новгорода-Великого. Судя по обозначению дороги на еще довоенной карте, она никогда не являлась не то что магистралью, а просто оживленной дорогой. Но времена изменились, и по факту эта дорога шириной в две машины в оба направления стала магистралью. А до холм как поедем, поинтересовался Чибис у проводника, не увидев поднятой части маршрута до холм -Жирков. «Вот здесь, по правому берегу Днепра», — он провел пальцем по карте и тут же указал рукой уходящую от перекрёстка вправо дорогу. По карте дорога на холм от Сафонова и Вязьмы одинаковы, но в реальности нет. К нам северов караваны ходят, и дорога имеется, а Вязьму можно только от нас. Сейчас дорога от хом Жирков на Вязьму существует только на карте. «Понятно», — подтвердил услышанный Чибис и принялся более внимательно рассматривать на карте дорогу между Холмжирками и городом Белый. Что сразу бросилось в глаза, район был крайне болотистым, и дорогу пересекало множество мелких речушек, что предполагало простор для диверсионной работы. «Едем. Николаевич! «Садись на мое место рядом с водителем, подсказывай дорогу, а я сверху на броне поеду. Оттуда обзор лучше», — принял решение Чибис и оторвался от карты, складывая ее. «По местам!» — взявшись за скобу на броне, отдал Чибис команду личному составу, перекурившему в стороне. Свернули направо. Качество дороги резко ухудшилось. Участки с сохранившимся асфальтом перемежались разбитыми грунтовками со следами ремонтов песком и ПГС. Заросшие в таких местах колеи подсказывали, что дорогой пользовались лишь эпизодически, до этого лета, потому что на этом фоне резко выделялся свежий след от автоколон, прошедших здесь в последние месяцы. Этот участок Чибис уже осматривал с полным вниманием, хотя по карте он предварительно отметил в качестве подходящего — участок дороги между Холм-Жирковским и Белым. Там дорога проходила по болотистой местности, изрезанной множество мелких речушек и ручьев. Холм-Жирковский проехали после полудня. Въехав в поселок, Чебис приказал остановиться и заглушить двигатель. Группа без команды покинула кузов и заняла круговую оборону. Все молча смотрели на поселок, из которого ушла жизнь. Населенный пункт, бывший райцентр, был покинут населением, ушедшим в Сафонова и Вязьму давно. Среди ветшающих и уже развалившихся домов, глядевших на них черными провалами раскрытых или разбитых окон, стояла мертвая тишина. Иногда где-то в отдалении... Поскрипывала, качаемая ветром, оконная фрамуга, еле удерживаемая одной петлей. Но этот скрип только подчеркивал безмолвие. Даже в поле, далеко от цивилизации, не бывает такой тишины. Там хотя бы жаворонки поют, перебивая шум ветра. Здесь же... Чибис, давно привыкший за долгие годы к войне, трупам, чужой боли и крови, Внезапно почувствовал озноб. Здесь не было жизни. «Постапокалипсис», — пробормотал про себя он. «Нам недолго оставалось», — с грустью, глядя на останки человеческой цивилизации, — произнес проводник. А потом взглянул на Чибиса и добавил, — «Если бы не вы». И уже улыбнувшись, сказал, — а теперь только в нашем анклаве на 300 душ больше причем он подмигнул повернувшемуся к нему водителю бтр молодых и красивых душ а что больше всего радует у нас теперь звучит детский смех и не важно, что эти дети пока говорят на непонятных нам языках они уже наши дети и будут еще и тогда придет время и сюда вернется жизнь. Он уселся на свое место и, закрывая бронированную дверь, бросил «Поехали!» «Нечего стоять! Времени у нас мало, а дорога дальше еще хуже!» До вечера успели добраться до пересечения с насыпью железной дороги, на старой карте обозначенной как Владимирская. Здесь проводник предложил остановиться на ночевку. До Белого осталось примерно 25 километров, но впереди участок, где дорога была проселком и до войны. Точнее, сейчас это просто просека в лесу. «Так что хорошо, если к полудню мы до интересующего тебя места доберемся», — разъяснил он. Чибис согласился и объявил привал на ночь. Пока обустраивались в двух сохранившихся избах, организовывали караульную службу и готовили ужин, стемнело. Перед отбоем получили по связи информацию в завалированной форме, из которой Чибис понял, что из Сафонова им вслед уже вышла машина с саперами и их имуществом, а завтра поутру оттуда же начнут выдвигаться основные силы.